ответ готовцевый И недоверчиво и жадно смотрю я на твои цветы Кто строгий стоек примет хладно привет хариты красоты Горжусь и мною рабею Твой недосказанный упрёк я разгадать вполне не смею Твой гнев ужели я навлёк Осколько б мук себе готовил красавец ветреный Заил, когда предательски злословил сей полк, которому служил. Любви безумством и волнением наказан был бы он, а ты была всегда б опровержением его печальной клеветы.